93. Гуру. Каждое ошибочное или неправильное действие можно превратить в правильное и строительное, предложив устремление его энергии на полезной волне. В этом заключается сущность трансмутации человеческих действий. Каждая такая трансмутация будет безусловно полезна. Именно надо научиться владеть огнем действия, устремляя огненную энергию вверх. Если одна и та же энергия Поднимает руку убийцы, спасающего детей из пожара, то тот, кто научился владеть этой энергией и устремлять ее волю в должном направлении, тот уже владыка своей огненной мощи. Лишь только была бы в наличии та сила, которую можно трансмутировать.